Ей на язычок попадешься, считай, калека. Без рук, без ног останешься. Коротков задумчиво оглядел угол прихожей, в котором стояли Настины и лёшины ботинки, и кивнул. «Вообще-то да. Она обалденно красивая и обалденная стерва. Значит, неделя, — говоришь, — неделя».